Увидев рыцарей, тощий расплылся в улыбке, продемонстрировав полное отсутствие зубов, радостно захлопал в ладоши. «Милости просим, господа хорошие!» – прошамкал он, без перерыва моргая. «Рады, понимаешь ли, приветствовать ваш!» «И ты здравствуй!» – отозвался Рихард. «Не скажешь ли, как называется это место?» «А чего ж не сказать?» «Ижвешно! Медвежий двор!» Братья переглянулись. «Двор?» «Он шамый. Раньше вывешка вещела, а потом сгнила «А ты хозяин?» «Можно и так сказать. Но настоящий хозяин тоже жгнил». Слева с легким шорохом раздвинулись кусты, выпуская плечистого детину, заросшего черной бородой, до самых глаз. В руках у него находилась внушительных размеров дубина, ощетинившаяся множеством ржавых гвоздей. «Значит, что жгнил!» — продолжил Тощий. «И вы жгниете! Рыцари, смотрю!» Он указал на нефритовые фибулы, выполненные в виде орденского герба, которыми были застегнуты плащи братьев. «Даю Проезжал тоже один рыцарь!» «Далеко ли ты же башен?» — спрашивал. «Да и к объяснили, что он больше никуда не едет. Не будешь, видали его, а? Так-то, раньше вы на нас охотились, теперь наш черед!» Рихард только сейчас вспомнил, что означает татуировка на голове Шепелявого. Банда «Трех черепов» объявилась в этих краях лет 12 назад и успела натворить немало черных дел прежде чем паладины расправились с ней. В Ордене считалось, что банда уничтожена полностью, но, судя по всему, это было ошибкой. В одном из окон постоялого двора возникла хмурая женщина в лохмотьях и, взгромоздив на подоконник арбалет, направила его в Близнецов. Еще двое человек, вооруженных луками, вышли на крыльцо, Шепелявый достал из сапога длинный нож, подмигнул хозяину дубины. «Удачный выдался денёк, да, старик? Ещё не пообедали, аж только у народа уже!» «А у нас нет ничего», — сказал Вольфганг. «Сами надеялись найти, чем поживиться». «А нам и не надо», — сказал Шепелявый. «У того рычали тоже ничего не было. Разве ж всё ради наживы делается? Надо же шиной рашить для себя, для души». Внутри постоялого двора вдруг послышалась какая-то возня. «Да гномова мать!» — выругался Шепелявый. уши разберитесь, там с ним без наш пока!» Возня прекратилась. Но тут же раздался протяжный треск, потом гулкий грохот, будто что-то тяжелое упало с большой высоты. А сразу за грохотом последовал рев. Злой, хриплый, и явно звериный. На какое-то мгновение внимание всех бандитов оказалось приковано к дверям постоялого двора. Именно в это мгновение близнецы начали действовать. Выхватив мечи, они бросились вперед, не сговариваясь, не планируя, но интуитивно чувствуя намерение друг друга. Время тренировок прошло, теперь клинки заточены, а противник не подаст тебе руку, сбив с ног. Теперь ты сам не станешь спешить с проявлением благородства, ведь единственной наградой за него будет удар в спину. С тяжелым стуком выстрелил арбалет, но болт, никого не задев, воткнулся в землю, туда, где только что стояли двое молодых рыцарей. Вольфганг атаковал Шепелявого, который оказался на удивление умелым бойцом. Легко отразив несколько хитрых выпадов, он сам перешел в наступление несмотря на то, что его нож был почти вдвое короче меча. Вольвенгу пришлось отступать, стараясь постоянно удерживать врага между собой и крыльцом, чтобы не получить стрелу промеж лопаток. Рихард напал на Бородатого. Клинок сразу же застрял среди гвоздей дубины. Бандит одним резким движением вырвал оружие из рук рыцаря. Рихард отпрыгнул, увернулся от размашистого удара, выхватил кинжал и, поднырнув под бревном, замер, ожидая, что предпримет бородач. Если бы тот попробовал преодолеть бревно снизу или сверху, то наверняка стал бы уязвим, пусть и на очень короткое время. Решив обойти препятствие сбоку, Рихард успел бы повторить маневр в обратную сторону.